Глава девятая. Женское сердце, целый океан. Я осталась в райцентре и через пару дней пошла к Прошке в больницу. Ко входу в отделение интенсивной терапии вышла хорошенькая медсестра и сказала, что он еще на постельном режиме и потому не сможет выйти ко мне. Тогда я сложила руки в мольбе и попросила пропустить меня к нему на пять минут. Медсестра с милостью велась. Прошка уже пришел в себя. Бледный, осунувшийся, он лежал на кровати с перевязанной грудью. Увидев меня, он невесело усмехнулся и вместо приветствия спросил. «Как ты могла подумать, что я убил Свету?» Я почувствовала, как краска стыда заливает мое лицо. Приметив стул у окна, я придвинула его к кровати и села. Прошка требовательно смотрел на меня и ждал ответа. «Прости». Все это твоя дурацкая фраза. Пропадлу». Дуня все время повторяла ее, и я услышала ее от тебя. Вот и я ошиблась. И, не зная, что еще добавить, я виновато развела руками. Прошка укоризненно цокнул языком. «Ой, Глаша, не играй в сыщика больше, ладно? Я ведь просто поговорить со Светкой хотел. Надоело смотреть, как Нинка и Витька собачится. Каждый день одно и то же» прохор помолчал затем вспомнил события того рокового вечера Гнедова отпустил поднимаюсь на бугор вижу у нее в коровнике свет горит вот и зашел поругались правда я же не знал что все так выйдет а кстати расскажи мне подробно почему петька убил свету я рассказала ему про близнецов петю и пашу и про петин план когда закончила прошка покачал головой вот Падла этот участковый. Взяв Прошку за руку, я снова извинилась. «Ладно, чего уж», — отмахнулся он. «Жив и ладно». «Да, слава богу, я не знала, что Попов начнет стрелять». Прошка поморщился, давая понять, что больше не хочет говорить об этом. Я помолчала и спросила. «Что делать будешь, когда выздоровеешь?» Парень откинул голову на подушку и мягко улыбнулся. Знаешь. Я здесь лежала, и вдруг меня осенило. Я ведь мог умереть, так и не пожив по-человечески. Все время Нинку оберегал, скот пас, а о себе совсем не думал. Он провел рукой по своим волосам, задумчиво посмотрел на потолок и, улыбаясь, сказал. «Выздоровью, Виталинку замуж позову. Как думаешь, пойдет она за меня?» Прошка вопросительно взглянул на меня, а я заулыбалась. «Надо же! А я и не знала, что наша работница почты Виталинка нравится Прохору!» «Виталина — добрый человек», — сказала я. «Вы с ней в этом похожи. Я думаю, пойдет». Прошка по-детски радостно рассмеялся. А мне стало так тепло на душе. И в эту секунду я почему-то подумала о Максиме Суворове. Известие о том, кем оказался истинный убийца Света Кантемировой, деревня приняла противоречиво. Женщины охали, вспоминая, каким Петя Попов был хорошим участковым. А мужики говорили, что от него все, что угодно можно было ждать. Мама рассказала мне, что баба Люба-самогонщица, едва услышав про Петькина задержание, прибежала в сельсовет и злорадно закричала. «А я знала, знала, что этот представитель власти — оборотень в погонах. Все вы тут одной ниткой шиты». «Все вы тут в сговоре!» Давняя обида самогонщицы за зарубленную корову не давала ей спокойно жить. А посему, заключила мама, ее только могила исправит. Костя вернулся в деревню через несколько дней. Мрачный и нелюдимый. Он ни с кем не разговаривал, кроме своего сына Васеньки. Мама сходила к ним и, вернувшись, невесело сказала, что Костя совсем замкнулся. Мы надеялись, что со временем Костя оттает, придет в себя. А Наталья Степановна смирится с тем, что Костя будет жить с ними и воспитывать Васеньку. Шмелев Витя не предъявил права на внебрачного сына. Через год Нинка родит первенца, и чита Шмелевых заживет тихо и спокойно, как после долгой бури. «С райцентра я привезла Дуне большой набор для рисования» и теперь она практически не убегает из дома. Татьяна нарадоваться не может, и всем рассказывает, что Дуня пишет интересные картины. Однажды я пришла к ним домой, и Татьяна показала мне работы своей дочери. Я ахнула. Среди картин с изображением животных, деревенских домов и деревьев я увидела портрет моей подруги, Светы Кантемировой. Так точно Дуня изобразила Свету, так правдиво, что на мои глаза навернулись слезы. Я подняла глаза на девушку и прошептала. «Это прекрасный портрет, Дуня. Ты очень талантлива». Дуня смотрела на пол, ладонью терла свою белокурую голову и вдруг показала пальцем на картину и четко произнесла. «Вася». Мы с Татьяной переглянулись, поняв, что девушка хочет подарить Васе Кантимирову портрет его мамы. Как-то утром мы сидели с мамой, пили чай и разговаривали. «Знаешь, — сказала я, — никогда не думала, что Света изменяла Кости и что Васька, оказывается, от Витьки Шмелева. Не понимаю, почему Света мне не рассказывала, да и вообще в голове не укладывается, как она могла так жить. Почему тогда с Костей не развелась?» Мама задумчиво посмотрела на меня и, немного подумав, поэтично ответила. «Ой, доча!» Женское сердце — это целый океан, и не спеши Светку осуждать. Жизнь, она ведь такая непростая. Никто не знает, как правильно жить. Каждая девочка, женщина хочет быть счастливой. Но ведь можно и не сразу понять, в чем твое счастье. Может, Света вышла тогда замуж за Костю по ошибке. Молодая ведь была тогда, глупая. Откуда ей было знать? Будет ли она счастлива с ним? А потом с Витей у нее закрутилось все. Может, с Витей она была счастлива по-женски, а Костю, может быть, жалела по-матерински. Может такое быть? Я пожала плечами. Света когда-то говорила мне, что с Костей она чувствует себя, как у мамы в животике. С ним ей было уютно, он надежный, спокойный. Но настоящую страсть, по всей видимости, в ней разбудил Витя. Такие вещи сплошь и рядом происходят. Продолжала мама, глядя в окно. Женщина не сразу себя познает. Порой годы нужны для того, чтобы понять, что твоя душа по-настоящему хочет. От чего птичкой трепещет. От кого, как говорится, бабочки в животе. Я, Глаша, считаю, что нельзя женщину за это судить. За то, что она просто хочет быть счастливой в этой жизни. Мам! А! А у тебя от папы есть бабочки в животе? Мама еще несколько секунд назад, задумавшаяся, сразу просияла и улыбнулась. Слава богу, у нас с папой все сразу было, и бабочки, и любовь. И знаешь, это большая удача, когда в одном человеке находишь все, сердечно сказала она. Я рада! Мама протянула руку и накрыла ею мою. Потому доча! Я никогда тебя не торопила. Надо дождаться именно своего человека. В эту минуту с улицы послышался звук мотора мотоцикла. Мотоцикл проехал мимо окна и остановился возле нашего дома. Мама отодвинула тюль и перегнулась через окно. Здравствуй, Максим, крикнула она. Сердце у меня от чего-то заколотилось, когда я услышала это имя. Здравствуйте, аглая дома? послышался знакомый голос. «Дома», — ответила ему мама, и с улыбкой, взглянув на меня, кивком головы указала на улицу. «Иди, дочь». Максим стоял возле распахнутой калитки в светлых шортах, в футболке Nike и пах дорогим парфюмом. Он улыбнулся во всю шире зубов и показал на свой мотоцикл. «Вот, в гараже у отца увидел». Немного деталей перебрал, вроде на ходу. Не хочешь прокатиться?» Я подошла ближе, оглядела старый мотоцикл. Мне было лет пятнадцать, когда я последний раз ездила на этом драндулете по деревне. Боже, какая ностальгия меня охватила! «Почему бы и нет?» — улыбнулась я. Макс кивнул, сел за руль. Я села сзади и обхватила мужчину за талию. «Готова?» Да! Мотор взревел, выпустил клубы дыма, и мы понеслись по деревне. Деревня жила своей жизнью. Возле контимировских я увидела Костю, который выводил заседланного коня со двора. А на коне сидел счастливо улыбающийся Васька. Видимо, собрались с отцом на покос. Дальше по улице я увидела Ксюньку Куприянову и ее мужа Кольку. Супруги шли взявшись за руки, и о чем то громко спорили. Возле магазина основал народ. Лохматая белокурая Дунька Орлова из-под лобья смотрела на дорогу, что-то бубня себе под нос. Ее мать Татьяна с двумя торбами в руках что-то говорила тётке Маше Шамовой. Наверное, рассказывала о Дуниных успехах в мире живописи. Тетка Маша с ласковой улыбкой кивала, положив руку на плечо женщины. Дядя Федя и дядя Миша стояли за углом, курили и воровато оглядывались. Видимо, Галка Рябинина, продавщица, устав от их попрошайничества, прогнала их из сельпо. К магазину, чуть сгорбившись, ковыляла баба Шура-клопиха. Увидев приближающийся мотоцикл, она остановилась, прищурилась, и когда увидела меня, сидевшую за спиной Максима, вдруг улыбнулась и по-молодецки подняла большой палец вверх. В голове тут же пронеслись ее слова. «Твой мужик здесь, а не в Москве». Я подмигнула бабе Шуре, правда, не уверена, что она увидела. Затем повернула голову направо и увидела, что на крыльце почты стоит Прохор. После больницы он в отпуске. Вместо него коров пока пасет Витя Шмелев. Прохор был в нарядной белой рубашке и джинсах. А рядом с ним стояла Виталина. Виталина улыбалась и в какой-то момент небрежно провела рукой по прошкиным волосам. И по этому жесту мне стало понятно, что все у них сложится ладно. Я крепче обхватила Максима за талию. И мы пронеслись по деревне и выехали на поле, подернутое легкой желтизной, словно дымкой. За полем начиналась березовая роща, а за рощей шумела река. Солнце еще светило щедро и ярко. Голубое небо было без единого облачка. Начинался август, пора синокоса.